В назначенный день, ровно в три часа Фандорин явился на Тверскую. Волновался, конечно. Что из всего этого выйдет? Культурное событие мирового значения или пшик? Но с первой же минуты едва увидел Элеонору Ивановну, понял: не пшик. Фату Маргану сегодня будто подменили. Она сразу открыла дверь, сказала: «А-а-а! ну-ну! И даже улыбнулась. Правда, какой-то двусмысленной и даже несколько зловещей улыбкой. Может. По-иному просто не умела. На нетерпеливые расспросы сказала. — Сейчас, сейчас. Сначала деньги. С вас пять тысяч восемьсот три рубля четырнадцать копеек. Нет, сдачи нет, я же не кассир. Пересчитала пятисотенные купюры, проверила на детекторе ультрафиолетом, кивнула. Дальше и вовсе произошло чудо. Предложила чаю и налила в стаканы какой-то бледной жидкости пить которую Ник не решился. Не притронулся он и к Курабье, тем более что в вазочке лежало всего три печеница. — Так что? — взмолился он. — Достоевский это или нет? И Леонора Ивановна опять улыбнулась. Определенно, ее непривлекательное лицо от улыбки делалось еще менее приятным. Такое нечасто увидишь. — Не будем забегать вперед. По порядку. Она взяла распечатку поправила свои темные очки и начала тоном музейной экскурсоводши. Бумага изготовлена на франкфуртской бумагопредельной фабрике «Обермюллер». Это довольно популярная марка, широко использовавшаяся в Европе, начиная с 40-х и до начала 70-х годов XIX -го века. Не из дешевых. Известно, что Федор Михайлович любил хорошую бумагу. Перо стальное манчестерского производства. Именно такими перьями Федор Михайлович пользовался в 60-е годы. Химико-структурный анализ чернил подтверждает их аутентичность. Марка не определяется, но степень выцветания при условии хранения в темном месте соответствует нужным временным параметрам. Наконец, почерк, и что тоже очень существенно, маргиналии. В нашем случае это рисунки на полях. Жестственная пауза, повышение голоса. — Вне всякого сомнения, это рука Федора Михайловича. — Ура! — Николас, ликующе махнул кулаком в воздухе. — Я чувствовал! Эксперт подняла ладонь. — Тише, я еще не закончу. Ему уже принадлежит и след запачканного чернилами пальца. Это большой пальц правой руки. Оптоэлектронный преобразователь с достаточной степенью точности определил папиллярный узор который полностью совпадает с другим отпечатком, в свое время обнаруженным мною на 18 странице рукописи неточки Незвановой. Дерматоглифическое исследование обнаруживает выраженную расплывчатость папилляров, характерную для эпилептиков. А как мы с вами знаем, Федор Михайлович был подвержен этой болезни. Кроме того, берусь утверждать, что дактилограмма принадлежит мужчине среднего возраста, вероятнее всего, в диапазоне от 40 до 50 лет, что соответствует времени работы над преступлением и наказанием, когда Федору Михайловичу было 44 года». «Неужели по отпечатку пальца можно столько всего определить?» — поразился Ника. «Если оттиск хороший, да. Перехожу к гипотетической части». Элеонора Ивановна перелистнула страницу. «Текстологический анализ исследованного фрагмента филологической науки совершенно неизвестного позволяет с большой степенью уверенности предположить, что перед нами часть рукописи, представляющая собой сюжетно оформленный вариант художественного произведения, которое дошло до нас в виде романа «Преступление и наказание» вознаградив себя за длинное предложение глотком чая, Мургунова продолжила. «Известно, что в начале июня 1865 года, отправляясь за границу, Федор Михайлович предложил издателю «Санкт-Петербургских ведомостей» Коршу и издателю «Отечественных записок» Краевскому некий роман, который обещал закончить к октябрю. Предложение не было принято ни Коршем, ни Краевским и до сих пор считалось, что замысел остался неосуществленным. Возможно, какая-то часть работы все же была выполнена, а впоследствии Федор Михайлович использовал материалы из недоконченного романа для преступления и наказания. Это версия первая. Можно предположить и иную версию, связанную со Стиловским, нечистоплотным издателем, который тогда же, в июне 1865 года, Подписал Федором Михайловичем условие, то есть контракт. «Да, я помню эту историю», — решил блеснуть начитанностью Николас. За небольшой аванс Достоевский обязался написать к определенному сроку роман. А если не напишет, все права на его сочинение надолго переходили к Стелловскому. Благодаря юной стенографистке Анне Сниткиной писатель сумел таки поспеть к сроку. Но ведь, насколько я помню, то был роман «Игрок». А вовсе не преступление и наказание. Вы плохо знаете биографию Федора Михайловича, укорила магистра истории Моргунова. Стыдно. При чем здесь игрок? Это будет лишь осенью 1866 года, а мы говорим про лето 65-го. Федор Михайлович живет в Визбадне, много играет на рулетке, не может расплатиться по счетам у гостиницы. Он совсем один в ужасном положении и все пишет, пишет. До нас дошли записи двух первоначальных редакций преступления. Первая написана от лица убийцы в форме его исповеди. Сюжетная рамка второй редакции — судебный процесс над убийцей. Мог быть и еще какой-то недошедший до нас вариант. Ничего фантастического в этом предположении нет. В одном из писем барона Врангеля, близкого друга писателя, Есть невнятные упоминания о том, что в августе-сентябре Федор Михайлович пробовал что-то написать для издателя Стелловского. В свою очередь в письме в Врангелю писатель сообщает. Леонора Ивановна провела пальцем по строчкам. «Теперь опять начну писать роман из-под палки, то есть из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно?» А вот из другого письма, тому же адресату. В настоящее время я начал одну работу, за которую могу взять деньги только осенью. Успешный как можно скорее окончить эту работу необходимо, чтобы начать, получив деньги, уплату долгов». еще одна жалоба на то же самое. «О, друг мой, вы не поверите, какая мука писать на заказ. Но что мне делать, у меня 15 тысяч долгу». Старуха отложила страницу. «Идем далее». Сам Федор Михайлович позднее писал барону Врангелю, что после возвращения в Петербург в конце ноября, когда для романа о Раскольникове было уже много написано и готово, он все сжег и начал с изнова по новому плану. А что, если не сжег? Доверять Федору Михайловичу в подобных вещах следует с осторожностью. Например, в 1871 году Перед возвращением из длительной заграничной поездки в Россию он тоже писал, что сжег все черновые рукописи последних четырех лет, в том числе оригиналы и первой редакции «Вечного мужа, идиота и бесов». Однако потом выяснилось, что эти записи целы. Они и сейчас хранятся в литературном архиве. Так может быть, и от рукописи 1865 года что-то сохранилось? В любом случае, вам. Молодой человек, невероятно повезло. Старая ведьма ни к селу, ни к городу хихикнула. Рукопись, как документ исключительной культурной ценности, подлежит передаче или, в некоторых предусмотренных законом случаях, продаже государству. Это если вы сможете доказать, что владеете рукописью легальным образом. Например, она досталась вам по завещанию. Но вы-то, конечно, захотите переправить ее за границу, на аукцион. — Эх, надо было взять с вас больше. — Шучу! — замахала она рукой на попытавшегося протестовать Фандорина. Я вам гарантировала конфиденциальность, и слово сдержу. Наука, которой я посвятила всю свою жизнь, обошлась со мной скверно, и я ничем ей не обязана. Но вы учтите вот что, — экспертша хитро прищурилась, — цена такого автографа сравнительно невелика. Несколько тысяч долларов, даже если продавать по-черному в частные руки. Но если бы у вас на руках была вся рукопись, тогда ого-го, совсем другое дело. Она выжидательно смотрела на собеседника. Даже приспустила очки. Блеснули два недобрых водянистых глаза. Это собственность моего клиента. Николас поднялся, бережно спрятал драгоценную страницу и заключение в прозрачную папку. Ему и решать. — Бедный рулет, — думал он. — Что с ним будет? Теперь на радостях уширяется до смерти. Как быть? — Желаю успеха, Николай Александрович Фандерин, — сказала на прощание Элеонора Ивановна с уже нескрываемым. Хотя мало понятным ехидством. Ника ехидство заметил, но списал на старушечьи причуды: к тому же было озабочен сложной этической задачей, как бы не нарушить закон и в то же время не обмануть доверие клиента. Спускался по лестнице, вздыхал. Проблема казалась ему очень трудной. А между тем до столкновения с проблемой по-настоящему трудной, магистру истории оставалось. Максимум минуты три. Во дворе люто палило солнце, согнав со скамеек всех пенсионерок. Грязный голубь безнадежно тыкался клювом в пересохшую лужу. Мимо протащилась собака с высунутым языком, и лишь стайка девчушек самозабвенно прыгала по расчерченному мелом асфальту. И мне нипочем. А у кого-то он сердечный приступ, подумал Николас, заметив припаркованный неподалеку реанимобиль. Сел в свой раскаленный метрокэп, опустил стекла и включил вентилятор на полную мощность, чтобы скорее продуть кабину. При повороте ключа ожил приемник. Это было автор радио, новая станция, которая в перерывах между сводками дорожного движения крутила авторскую песню. Женский голос страстно и печально запел под гитару. «Ты говоришь, она не стоит свеч, игра судьбы, темные ее сплетения». Фондорин тронул с места. Чтобы выехать в переулок, нужно было миновать арку. Попав из ярко освещенного двора в эту темную зону, Ника на всякий случай замедлил ход, потому что почти ничего не видел. И слишком поздно заметил, как от стены отделилась узкая тень. Нет, отделившуюся от стены тень потом. Сначала нужно закончить с Элеонурой Ивановной Моргуновой, чтобы больше уже не возвращаться к этой неприятной во всех отношениях даме.